— Пойдем, сандакан, я уж насиделся в этой клетке. Мне не терпится увидеть наших слонов. Сурама и вдова приготовили чай, найдя глиняный горшок и кое-какую провизию среди припасов в сундуке. Выпив несколько чашек, наши путники установили лестницу и спустились к подножью башни. Трое матросов, вооруженных парангами... Стали во главе отряда, чтобы расчищать путь среди густых зарослей бамбука, переплетенных лианами, и маленький отряд двинулся в путь под жгучими лучами тропического солнца. Кто не видел джунглей Сундарбана, тот не сможет даже отдаленно представить себе эту безотрадную картину. Даже пустыня, лишенная какой-либо зелени, не так уныла, как эти грязные равнины, хоть и покрытые густой растительностью. В ней нет ничего радостного, ничего живописного, без и моря, гигантских тростников и бамбука, имеющих какой-то унылый, неприятный, желтоватый, бурый цвет. Здесь вы не увидите ни пышных цветов, ни яркой сочной зелени, поскольку ничто из множества прекрасных цветов и пышных деревьев в Бенгалии на этой болотистой почве не растет. Все растения здесь очень высокие и развиваются с необыкновенной быстротой. Но вид у них какой-то болезненный, и вскоре они нагоняют тоску. Главный враг — сырость в сочетании с палящим зноем. Здесь идет как бы непрерывная борьба между водой, которая затопляет эти земли, и солнечным жаром, который быстро высушивает их. Борьба, которая возобновляется ежедневно, из года в год, из века в век, без всякого перевеса в ту или другую сторону. Растения на этой почве быстро развиваются, но тут же заболевают и вскоре гибнут, разлагаются в воде и гниют, а испарения, зараженные гниющими остатками воды, вызывают лихорадку и азиатскую холеру. Ужасная болезнь, которая почти каждый год производит опустошение среди населения всей планеты, возникает именно здесь. Микробы размножаются в этих болотах с необыкновенной быстротой, а затем вместе с толпами паломников распространяются по всей Азии и Европе. Холера... Никогда не уходит из этих бедных деревень, затерянных среди бамбуковых джунглей. Но местные жители приспособились к ней и редко от нее умирают. Когда же появляется европеец, у которого нет иммунитета, она убивает его тотчас, буквально в несколько дней. Холера и лихорадка — союзницы туксов, и защищают их лучше всех крепостей. Но не только болезни подстерегают путника среди этих болот, Змеи, тигры, носороги и огромные пророрливые крокодилы живут и плодятся здесь беспрепятственно. Если сундарбан сущий ад для всех остальных людей, зато он истинный рай для охотников. Множество диких животных живут здесь в полной безопасности, дразня английских офицеров и чиновников, среди которых немало страстных охотников, но которые не рискуют забираться сюда. Европеец не может здесь жить. Смерть подстерегает его за каждой болотной кочкой, за каждым кустом. Если он избежит когтей тигра, ядовитого укуса кобры и зубов гавиала, он все равно умрет от тропической лихорадки или холеры. Маленький, но дружный отряд, ведомый Тремальнайком, медленно, шаг за шагом, продвигался сквозь непроходимые джунгли прокладывая себе дорогу с помощью острых парангов. С каждым шагом растительность становилось все гуще, это было трудным испытанием для терпения и ловкости малайцев, хотя они не были новичками в джунглях. Бамбуки сменялись бамбуками, густыми и очень высокими, прерываясь время от времени нагромождением толстых лиан до да лужами с гнилой желтоватой водой, вынуждавшими делать длинные обходы. Удушающая жара которая царила среди этих растений, заставляя потеть малайцев индийцев, но больше всех Яноса, который, как европеец, больше других страдал от обжигающих лучей тропического солнца. «Я предпочитаю наши девственные леса Борнео», — ворчал бедный португалец, весь красный и мокрый от пота, точно вышедший из парилки. «Долго это будет продолжаться, черт подери, я уж сыт по горло бенгальскими джунглями». «Часов десять-двенадцать», — отвечал трималь Найк, который напротив, казалось, прекрасно себя чувствовал среди этих тростников и болот. «Я доберусь до твоего Бенгали в весьма жалком виде. Хорошие же места выбрали эти токсы черт бы их подрал всех!»